Глава седьмая. Утоляем голод. Таня, сколько себя помнит, постоянно о ком-то заботится. И это у нее действительно хорошо получается. В детстве она помогала младшим братьям и сестрам собираться в школу, присматривала за ними, пока родители были на работе. Сейчас она живет с молодым человеком, и хотя они оба работают, основные домашние дела она взяла на себя и почти каждый день готовит ему обеды с собой. Плюс заботиться о своих престарелых родителях. Поэтому выбор профессии медсестры был вполне естественным. Когда возникают трудности, она предпочитает держать все в себе. Хотя друзья охотно ее поддерживают, их участие и сочувствие вызывают у Тани дискомфорт. Ей привычнее помогать, чем получать помощь. Когда у нее начались тревожные панические атаки, мысль о том, чтобы обратиться к психотерапевту, поначалу казалась ей дикостью конце концов, лучшая подруга убедила Таню записаться на прием. У Тани было две цели – лучше справляться со стрессом и обуздать свою тягу к еде. Вскоре стало очевидно, что в течение дня ей было попросту некогда думать о своих желаниях и потребностях. Утро зачастую проходило в спешке и долгой дороге до больницы. Она не завтракала, но никогда не выходила из дома без безлитрового термоса с кофе. На работе она перекусывала, если удавалось выкроить время, но полноценно могла поесть только вечером, уже дома. Психотерапевт попросил Таню относиться к себе с большей заботой и начать завтракать по утрам, а также ограничить потребление кофеина до одной-двух чашек в день, чтобы снизить тревожность. Спустя несколько недель она призналась, что регулярный завтрак придает ей сил на все утро, но к вечеру она все равно становится раздражительной. Психотерапевт объяснил Тане, что раньше сигналы о голоде притуплялись из-за того, что она их игнорировала. Теперь же, когда она начала систематически завтракать, эти сигналы стали проявляться ярче. То есть через раздражительность организм сообщал ей, что пора подкрепиться. Таня поняла, что иногда усталость бывает связана с голодом. Раньше она считала, что просто выматывается на работе. И полагала, что вполне нормально весь день почти ничего не есть, зато плотно ужинать. Когда она перестала подавлять чувство голода с помощью кофеина, организм начал требовать, чтобы Таня питалась регулярно. В итоге она стала более энергичной, уравновешенной и собранной. Таня открыла для себя способность прислушиваться к сигналам собственного тела с помощью интерцептивной осознанности. Все знают, что у человека пять органов чувств – зрение, слух, обоняние, вкусы, и осязание. А если я скажу вам, что на самом деле их восемь. Профессиональные терапевты обозначают еще три менее известные сенсорные системы. Проприоцептивную систему сообщает о положении в пространстве и о том, какие мышцы при этом задействованы. Вестибулярный аппарат отслеживает любые изменения в движениях или в равновесии и интерцептивную систему. Интерцептивная система отвечает за восприятие и реагирование на сигналы, исходящие от вашего тела, скажем, на голод, жажду, частоту сердечных сокращений, переполненный мочевой пузырь или боль. Маленькие дети развивают интерцептивную осознанность на стадии приучения к горшку. Они тренируются распознавать момент, когда уже пора идти в туалет. До этой настройки они тоже писают, но данный процесс никак не контролируется сознанием. Обратите внимание на то, что происходит в вашем теле прямо сейчас, пока вы читаете. Осознаете ли вы, насколько тяжело или глубоко дышите? Как быстро бьется ваше сердце? Чувствуете ли вы напряжение или боль в каких-то частях тела? Если бы в ощущениях вашего тела произошли изменения, например, появилось желание покушать, попить или сходить в туалет, вы бы заметили даже самые слабые сигналы? Или вы бы не заметили этого, пока тело не стало бы кричать на вас? Вот несколько способов, позволяющих развить интерцептивную осознанность. Установите таймер на 30 секунд и последите за непроизвольными процессами своего тела. Вдох и выдох, как часто вы моргаете и сглатываете. Проведите быстрое сканирование тела самостоятельно или поищите на YouTube «Управляемую медитацию сканирования тела». Отмечайте те области, где чувствуете тяжесть, напряжение или дискомфорт. Постепенно перемещая внимание, с макушки к кончикам пальцев ног. Положите руку на сердце и в течение минуты чувствуйте, как оно бьется. Медленно отнимите руку и посмотрите, можете ли по-прежнему ощущать биение сердца без тактильного контакта. Приложите указательные средние пальцы к шее чуть ниже подбородка и нащупайте пульс. Посидите так минуту. Затем уберите пальцы и попробуйте по-прежнему чувствовать биение своего пульса. В следующий раз, когда почувствуете, что вам очень хочется в туалет, подождите какое-то время и обратите внимание на то, как ваш мочевой пузырь наполняется все сильнее и сильнее, а потом как пустеет. Примечание. Для формирования интерцептивной осознанности необходимо ощущение защищенности. Это особенно важно, если у вас был травматичный опыт. Выполняя упражнения, следите за своим состоянием. Ощущаете вы подавленность или возбужденность? Если самостоятельно практика дается тяжело, проделайте ее вместе со своим психотерапевтом или с близким другом. Интероцепция необходима для поддержания хорошего самочувствия, поскольку позволяет отслеживать физиологические изменения или дисбаланс, чтобы принимать меры для их устранения. Подобная осознанность гарантирует, что наши потребности не останутся без внимания. Однако, когда мы оказываемся в плену у токсичных порывов, то постоянно отключаем сигналы, особенно чувства голода, пока не проявятся последствия. Эти сигналы заложены в нас с рождения, поскольку прием пищи является основным условием выживания всех организмов. Даже младенцы могут показывать, когда голодны, но со временем и они оттачивают интероцепцию. Тонкая настройка подразумевает не только осознание чувства голода, но и того, насколько сильно они хотят есть, какое количество еды нужно, чтобы насытиться и не испытывать голод заданное количество времени. Каждый из нас ощущает голод по-разному, но обычно это сочетание психологических и физиологических сигналов. Урчание в животе, слюноотделение, раздражительность, трудности с концентрацией внимания или навязчивые мысли о еде. Если вы игнорируете чувство голода, сигналы становятся интенсивнее, поскольку мозг и тело требуют еды. Думаю, вам знакомо это чувство, когда аппетит из умеренного превращается в зверский. Если и после этого организм не получает пищу, ощущения начинают притупляться. Это происходит независимо от того, намеренно ли вы отказываете себе в еде, соблюдая пост или диету, или у вас нет выбора из-за отсутствия продуктов. Организм не знает разницы между преднамеренным и непреднамеренным голоданием. Он просто не получает ответа на те сигналы, которые настойчиво посылает, и решает, что, видимо, наступил голод. А если наступил голод, нет смысла тратить драгоценную энергию на сигналы, побуждающие к поиску пищи, которой нет. Тогда организм переключается в режим энергосбережения. Он замедляет метаболизм до тех пор, пока не получит достаточное количество пищи. Было бы замечательно, если бы мы обладали врожденным умением прислушиваться к сигналам своего организма. К сожалению, это не так. Многие люди, любители диет, помешанные на здоровом образе жизни и перфекционисты, зачастую игнорируют голод и другие сигналы своего тела или неправильно их истолковывают. Веллнес и хастл-культуры учат подавлять болезненные эмоции, справляться с усталостью, анализировать любое покалывание в боку обманывать свой голод и другие потребности. Мы привыкаем воспринимать информацию, поступающую от тела, как неважную, стараемся жить в впроголодь, поглощенные своими размышлениями и совершенно не заботимся о том, что же говорит нам наше тело. Мы клеймим не только свой аппетит, но и другие потребности, делаем то, чего от нас хотят или ждут окружающие, даже если это не совпадает с нашими желаниями. Вместо того, чтобы учиться удовлетворять свои потребности и не осуждать себя за это, мы привыкаем игнорировать свое тело и принимать решения, руководствуясь только логикой. Мы редко прислушиваемся к своим инстинктам и желаниям и часто практикуем пренебрежение и безразличие к себе. Барьеры для интероцептивной осознанности. Травмы, горе, аффективные и тревожные расстройства, расстройство пищевого поведения, Отсутствие навыков ухода за собой, стрессы, болезни, лекарства, употребление психоактивных веществ, включая кофеин и никотин, состояние, влияющее на восприятие информации, получаемой от органов чувств. В первую очередь это касается людей, переживших травму. Подобный опыт может менять неврологические и психоэмоциональные реакции. Если вы пережили сильное чувство опасности и подверглись насилию, жестокому обращению или нападению, отключение от тела может быть формой защиты. Если с юных лет вас стыдили за лишний вес или заставляли сидеть на диете, вы уже давно разучились доверять своему организму. Существует тесная взаимосвязь между расстройствами пищевого поведения и травмами. Бревертон, 2007. Так или иначе, при расстройствах пищевого поведения наблюдается искаженное восприятие телесных сигналов, особенно сигналов, касающихся еды. При длительной нехватке пищи организм понимает, неважно, голоден он или нет, его потребность не будет удовлетворена, так как еду взять неоткуда. Подобный опыт может привести к разобщенности и недоверию. Необходимо начать снова ощущать свою защищенность. Для обретения чувства внутренней безопасности – нужно понимание принципов функционирования нервной системы. С помощью граундинг-практик, таких как глубокое диафрагмальное дыхание или управляемая релаксация, вы можете сообщить своему телу, что теперь оно в безопасности. Если вы восстанавливаетесь после травмы, лучше прорабатывать эти навыки под руководством психотерапевта, знающего вашу историю. Также крайне важны доброта, участие и поддержка окружающих, особенно тех, с кем вы чувствуете себя в безопасности. В меньшей степени на интероцепцию влияет стресс, когда в организме включается режим «бей или беги». Нервная система работает в двух направлениях «бей или беги» и «отдыхай и переваривай». Одновременно они не функционируют, поэтому, мобилизуя силы, организм сосредоточивается на преодолении стресса и не подает сигнал о голоде, пока не успокоится. Как только волнения утихают, аппетит возвращается. Аналогичный эффект возникает после интенсивных физических нагрузок. Вы можете не чувствовать голод сразу после занятий спортом, ведь организм еще не переключился в режим «отдыхай и переваривай». Наркотики, алкоголь, некоторые лекарственные препараты, кофеин, горе, депрессия и тревога также влияют на аппетит. Понимая, как эти факторы отражаются на сигналах голода, Помните о необходимости регулярного приема пищи даже без подсказок организма. Заботливое питание основывается на информации, поступающей как от тела, так и от разума. Когда ощущения вас подводят, положитесь на здравый смысл, который подскажет, что пора подкрепиться. Помните, мы говорили об ограничительном переедании в главе 6. Если долго ничего не едите, когда организм наконец получает доступ к пище, мы срываемся. Регулярное питание в течение дня поддерживает постоянный уровень сахара в крови и хорошее самочувствие, минимизируя неприятные психоэмоциональные и физические ощущения. Многие обнаруживают, что удовлетворение чувства голода закрывает и ряд других потребностей, в том числе эмоциональных. Когда Таня снова стала прислушиваться к своему телу, оказалось, что были и другие важные сигналы, которые она подавляла. Но начиналось все с еды. Через некоторое время Таня не только лучше осознавала, когда пора есть, но и чего именно ей хотелось. Она больше не испытывала стресса, готовя ужин и чувство вины, заказывая еду на вынос. Принимая решение, она отталкивалась от того, что просит ее организм, а не отправил. Иногда вечером она заказывала пиццу, в другие дни отдавала предпочтение рису со стейком из лосося. Она поняла, что надо слушать свое тело и оно подскажет, что именно ему нужно, чтобы получать удовольствие и удовлетворение от еды. Вскоре она стала слышать и сигналы своего организма, связанные с эмоциональными переживаниями. Эмоции часто проявляются в виде телесных ощущений. Учащенное сердцебиение при возбуждении, тяжесть в груди при тревоге, боль в животе, когда страшно, ощущение, будто кровь кипит, когда злитесь, или тепла, когда радуетесь. Развивая интероцепцию, мы начинаем лучше управлять своими эмоциями, чувствовать себя и близких людей. В какой-то момент Таня поняла, что во время ссор с парнем часто чувствует себя маленькой девочкой, которую критикуют и не уважают. Психотерапевт помог ей научиться более открыто выражать свои переживания. В следующий раз, когда тело сигнализировало Тане, что ею пренебрегают, Она поделилась парнем своими ощущениями. Постепенно он научился разговаривать с Таней более уважительно. И она стала спокойнее выражать свои мысли. Открытость в общении пошла на пользу их отношениям. Навык интерцептивной осознанности позволил Тане увидеть многие моменты, в которых она отмалчивалась и гасила свои желания. Осознание сигналов голода. Ниже приведен список сигналов, которые нам обычно подает тело, когда мы голодны. Поставьте крестик рядом с теми сигналами, которые сопровождают легкое или умеренное чувство голода. Поставьте восклицательный знак рядом с теми, которые испытываете, когда очень голодны. Если чего-то, по вашему мнению, не хватает, дополните список. Физиологические проявления. Урчание, бульканье, стоны. Боль в животе, пустота в желудке, изжога, тошнота. Отрыжка, Странный привкус во рту, головокружение, другое. Психоэмоциональные проявления. Головная боль, беспокойство или нервозность, раздражительность, нетерпение, тревожность, трудности с принятием решений, усталость или упадок сил, суетливость, невозможность сосредоточиться, отвлекаемость, трудности с концентрацией внимания, постоянные мысли о еде, другое. Затем с помощью трекера чувства голода» из приложения к этой книге отслеживайте чувство голода в течение всего дня с периодичностью раз в час. Оценивайте уровень голода и сытости. Отмечайте любые психоэмоциональные и физиологические проявления и записывайте, что вы ели непосредственно до или после контрольного времени. Примечание. Если вы восстанавливаетесь после расстройства пищевого поведения, и вам не рекомендуется делать записи о том, что вы едите, пожалуйста, пропустите эту часть упражнения или можете полностью отказаться от выполнения данного упражнения и пройти его позже под руководством психотерапевта или диетолога, специализирующегося на расстройствах пищевого поведения. Имейте в виду, что поначалу гиперосознанность абсолютно нормальна. Со временем вы научитесь замечать сигналы голода без особых усилий, Надо сказать, что чувство голода не всегда подчиняется логике. Иногда мы с удивлением обнаруживаем, что ужасно проголодались, хотя недавно ели. В других случаях чувство голода вполне предсказуемо. Важно обращать внимание на сигналы своего тела без лишнего самокопания или осуждения. Нейродивергенция и интероцепция. Если вы нейродивергенты, например, у вас расстройство аутистического спектра, раз, или синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, у вас могут наблюдаться различия в сенсорной интеграции, проявляющиеся, скажем, в чрезмерной чувствительности к свету, звукам, различным текстурам или запахам. Кутшейд, Этол, 2019, Миллер, Этол, 2017. Учитывая, что интероцепция относится к сенсорным системам организма, неудивительно, что у некоторых нейродивергентных людей Возникают проблемы с распознаванием и реагированием на голод, жажду и другие сигналы. Cobart and Ross 2023, Schmitt and Schoen 2022. Давайте рассмотрим три самых распространенных вида проблем с интерцептивной системой, возникающих у нейродивергентных людей и способы их решения. Пониженная восприимчивость. Внутренние сигналы организма кажутся человеку приглушенными. Это затрудняет восприятие чувства жажды что может привести к обезвоживанию, голода причина нерегулярного питания, дисбаланса сахара в крови или даже развитие расстройства пищевого поведения, и боли, легко не заметить признаки болезни или травмы, пока состояние не ухудшится или не станет опасным для жизни. Люди с пониженной восприимчивостью могут испытывать трудности с распознаванием чувства сытости. В детстве это серьезно осложняет приучение горшку, Также им бывает нелегко улавливать эмоции, пока переживания не накопятся и не взорвутся внутри, выплеснувшись наружу злостью или истериками. Что может помочь? 1. Если вы забываете поесть, выпить воды или сходить в туалет, поставьте уведомление или будильник на телефоне, чтобы в назначенное время удовлетворять естественные потребности, не дожидаясь напоминания от организма. 2. Диетолог поможет подобрать подходящий режим питания, исходя из уровня вашей активности и затрачиваемой энергии, чтобы вы регулярно потребляли необходимое количество пищи. 3. Составьте график приема пищи и отхода ко сну, а также регулярно проходите профосмотры, чтобы быть уверенными, что удовлетворяете все базовые потребности своего организма. Сверхчувствительность. Людям с повышенной чувствительностью кажется, что сигналы их сенсорной системы очень сильные и настойчивые. Istvan, Neville and Mazurek 2020, Lane Reynolds and Thacker 2010. Вместо постепенно нарастающего чувства голода, предшествующего приему пищи, они сразу начинают умирать от голода. Также спонтанно они устремляются в туалет, не в силах терпеть ни минуты. Человек с повышенной чувствительностью, малейший дискомфорт или боль считает поводом для обращения за медицинской помощью. Такие люди реагируют на самые незначительные перемены в настроении или эмоциональном состоянии, что приводит к вспышкам в ситуациях, вполне обыденных для других. В результате сверхчувствительность может привести к тому, что человек избегает занятий, различных текстур и продуктов или информации, опасаясь обостренной реакции, которую он испытывает. Е. Уикен Кэмп, ОТРЛ, Персонал Коммуникейшн, 30 января 2024. Что может помочь? 1. Небольшие частые перекусы облегчат ожидание следующего приема пищи. 2. Сверхчувствительные люди иногда используют еду как стиминг, хотя в этом нет ничего плохого, вокруг полно других вариантов, помимо еды, для самостимуляции прогуляться на свежем воздухе, поиграть с антистресс-игрушкой, поплотнее завернуться в одеяло, попрыгать на маленьком батуте или постучать в барабан. Трудности с распознаванием. Люди с трудом понимают, о чем им сигнализируют их тела. Им бывает сложно разобрать, является ли испытываемое ощущение признаком голода, жажды, недомогания или тревоги. Также не просто дается осмысление того, какие эмоции они испытывают, из-за чего они плохо их контролируют. В основном на физиологическом уровне определенные эмоции проявляются у всех одинаково. Например, у большинства людей начинают колотиться сердце, когда они нервничают. Человек, испытывающий трудности с распознаванием, не может сказать, пульс у него участился из-за беспокойства, предвкушения чего-то хорошего или из-за чего-то еще. Физические ощущения часто кажутся хаотичными и сбивают с толку из-за чего человек впадает в панику или строит безумные догадки, что же от него хочет его тело. Что может помочь? 1. Составьте график перерывов приемов пищи и держите под рукой снеки. 2. Когда не уверены, хотите вы есть или нет, съешьте несколько кусочков и прислушайтесь к своим ощущениям. 3. Если для вас не характерны такие симптомы, как головная боль или урчание в животе, Обратите внимание на изменения в настроении или поведении, которые сигнализируют о том, что вам пора подкрепиться. 4. Простое и надежное правило – есть что-нибудь, пусть даже чисто символически, каждые три часа в течение дня, чтобы поддерживать уровень сахара в крови на одном уровне. Знание – это сила. Даже если организм подает вам сигналы не так, как другим, это не повод отчаиваться. Терапевт, специализирующийся на проблемах сенсорной интеграцией, поможет понять, что вам подойдет. Если у вас нет сенсорных терапевтов, поищите ресурсы на эту тему в интернете по запросу «Интероцепция». Едва ли вы сочтете удачной идеей, надеть темную повязку на глаза, идя по оживленной улице, или отправиться на концерт в наушниках с шумоподавлением. Однако wellness и хастл культуры приучают нас отключаться от важной сенсорной информации. Чувствуя голод, мы задаемся вопросом, а можно ли есть? Валясь с ног от усталости, наливаем очередную чашку кофе, пытаясь еще немного поработать. Восстановление связи между разумом и телом делает жизнь спокойнее и стабильнее. Не нужно ждать состояния крайнего дискомфорта, чтобы реагировать. Распознав неудовлетворенные потребности, можно их закрыть. Тут важен и другой момент – умение понять, когда хватит. К сожалению, точно так же, как привыкаем бояться, игнорировать или обманывать чувство голода, мы приучаемся не слышать сигналов удовольствия, сытости или удовлетворения. В культуре, воспевающей дисциплину и лишения, чувство удовлетворенности может вызывать неудобство или стыд, будто следование своим естественным желаниям делает нас плохими. Избегание чувства сытости порой идет рука об руку со страхом набрать вес, подогреваемым стремлением занимать минимум пространства. И наоборот, некоторые люди настолько остро ощущают чувство голода или испытывают настолько сильные муки из-за неудовлетворенной потребности, что впадают в другую крайность. Для них сытость становится своего рода страховкой, которая, однако, никогда не дает стопроцентной гарантии безопасности. В главе 8 мы поговорим о сытости и о том, что это значит для вас. Точно так же, как признание чувства голода помогает осознать потребность в других вещах, которые вам необходимы, и ощущение сытости, по сути, является ключом. Научившись получать удовольствие от чувства сытости, вы станете больше ценить и все остальное, что приносит радость и умиротворение в вашу жизнь. Вопреки тому, о чем вам говорят, вы заслуживаете того, чтобы испытывать наслаждение и удовлетворение. Как только избавитесь от негативных ассоциаций, Связанных с удовольствием и сытостью, вы откроетесь вещам, наполняющим вас физически, ментально, эмоционально и духовно.